Глава 1167 «Да будет вечность к вам благосклонна, достопочтенный Хадгир!» Очередной визитер низко поклонился Хаджару. Он это понял так же, как и всегда за последние несколько дней, по звукам, потому как воздух двигался в помещении, порой даже по запахам. Иногда они становились слабее, иногда сильнее» хотя человек не менял своего местоположения. Человек. Если бы рядом был Эйнен, он наверняка поделился бы своим глубоким философским наблюдением, но его не было. Так что Хаджару приходилось довольствоваться простым фактом. С закрытыми глазами он не особо отличал демонов от людей. Они говорили так же, пахли ничуть не хуже, а иногда и лучше» и в общем и целом отличий между ними он не находил. Так почему же одни демоны, а другие — люди? Действительно, не хватало Эйнена. «Вечность! Вам плохо, Хадгир?» Мощные руки, лапы, что-то подхватило Хаджара, когда он едва не упал, покачнувшись рядом со стеллажом с мелким провиантом и безделушками. Когда приходили совсем плохие, Он отдавал им продукты. Если кто-то еще был в силах самостоятельно передвигаться по городу, то получал безделушки. Их он мог обменять на еду или продать. «Все в порядке. Просто надо немного отдохнуть. Отдохну, и все будет в порядке». Демоны отличались от людей. Без своей пищи они, вне зависимости от ступени развития, могли прожить в лучшем случае день. А пища у них портилась в считанные дни. Человеческая же кровь служила скорее источником силы, чем питания, так что провиант оказался эдакой ахиллесовой пятой целой расы. Вечностью достопочтенных Хатгир ему помогли усесться обратно за стол. «Вы уже раздали почти все то, чем мы вам платили за лечение!» Хаджар легонько улыбнулся. «На самом деле, полученные за лечение они с Аркемией раздали еще на первой неделе. А сейчас, когда голод терзал город демонов уже вторую декаду, они использовали запасы охотницы. Учитывая особенности крови Аркемеи, ей приходилось использовать еду демонов». Не так часто, как последним, но все же. Так что она имела весьма внушительный запас, чтобы не быть зависимой от подпольных рынков крупных городов в регионах. Ну а куда мне все это? С собой вечность не заберешь. Визитер на какое-то время замолчал. Скрипели половицы, ветер обдувал правую щеку, а запах стал чуть менее резкий. Видимо, визитер разглядывал стеллажи. Если бы так думали и знатные, достопочтенные Хатгир, но им плевать на нас, простых бедняков, и если бы не вы, мы бы давно уже все отправились в вечность. Если не от старой хвори, то от голода. Справились бы и без меня, обязательно справились бы. Эх, найти бы тех, кто напал на продовольственный караван, хрустнули кости». «Ну или что там было у этого демона вместо них?» «Знаете, достопочтенный Хатгир, я ведь сбежал сюда из мира князя». Визитер замолчал. Видимо, машинально зазирался по сторонам. «Меня хотели забрать на обучение стражником в замок мелкого барона, а я не хотел. Не хотел сражаться, Хатгир. И чем ты хотел заниматься?» «А вы не пом... Ох, прошу прощения». «Ваши глаза! Вы бы хоть немного оставляли и себе, Хадгир! Если будете так себя не щадить, то, боюсь, вы можете не встретить вознесение нашего лорда!» «На все воле вечности!» «На все воля!» — повторил демон их расовую присказку. «Это ведь я принес вам за лечение моего сына полотно с картиной танцовщицы!» Хаджар вспомнил. Наверное, по меркам местного контингента это было высокое искусство, но Хаджар никогда не понимал модернизма, особенно когда его смешивали с кубизмом. В общем, понять, что демон написал именно танцовщицу, было попросту невозможно, и это в зрячем состоянии. «Правда, вы отдали его не так давно моему соседу», — засмеялся чуть грустно демон. «Прошу прощения, я обошелся с твоим подарком без должной чести, и что вы, что вы?» Слишком сильный удары ветра. Демон активно замахал руками, лапами, крыльями, ну или что там у него. Он смог обменять ее на мешок кровавого риса. Если бы не вы, то вся его семья. Так что вечность свидетельница. Хорошо, что вы с нами, Хатгир, и к тебе визитер, муж». Еще до того, как Аркемия высунулась из-за портьеры, Хаджар различил ее легкий скользящий шаг. Надо же! Раньше он не так акцентировал внимание на том, какая легкая плывущая походка была у охотницы. Достопочтенный Куданг резко с неприятным шорохом поклонился демон. А вот что напрягало так это полная невозможность для Хаджара определить, что к нему явился никто иной, как камердинер лорда. Хотя, учитывая, чем на самом деле являлся этот город, то камердинер, при его-то уровне владения мечом, был, скорее всего, офицером очень высокого ранга. «Достопочтенный, не имею чести знать ваше имя». Голос у Камердинера был приятным, теплым, увещевательным. «С таким не захочешь спорить, просто потому, что будешь считать это недостойным. Не могли бы вы оставить нас с Хатгиром наедине?» «Конечно, разумеется!» Демон, раскланиваясь спиной вперед, вышел из комнаты, после чего приговаривая «Какая честь! Какая честь! Об этом обязательно должны узнать!» Покинул здание. Хаджар ощущал запах волос Аркемеи, очень приятный. Так что он знал, что не остался один на один с Камердинером. Странно, но это знание придавало спокойствие и даже уверенности. И «Что вы делаете?» Крик охотницы, весьма натуральный и неподдельный, оторвал Хаджара от созерцания своих собственных мыслей. «Просто хотел убедиться». Все тем же тоном пролепетал Куданг. Нарочитый металлический ляск, убираемого в ножны кинжала, должен был намекнуть Хаджару, что именно сейчас произошло. Вот только тот факт, что коммердинер выхватил из рукава спрятанный там кинжал, а затем приставил его к горлу старика, не был для последнего секретом. Хаджар почувствовал мистерий кинжала, который излучало одно лишь намерение Куданга, еще до того, как тот опустил ладонь в широкий рукав. Это было параллельно мыслям Хаджара о спокойствии из-за присутствия Аркемеи. Тот же факт, что Хаджар никак не отреагировал на явную опасность и нескрытую угрозу, объяснялся вовсе не его железной выдержкой, а весьма простой и прозаичной вещью. В его нынешнем состоянии тело просто не успевало за разумом. Умом Хаджар понимал, что его только что едва не лишили жизни, но старая плоть оставалась неподвижной. Вот такой своеобразный плюс бытия стариком. «Прошу прощения, достопочтенный Хадгир, за мое поведение», — Куданг склонил голову. Но, учитывая вашу глубину понимания мистерий меча и то, что за последние две недели город столкнулся с двумя эпизодами использования меча на невероятном уровне, я должен был убедиться, что вы не солгали, когда сказали, что более не способны обнажить клинок. Я понимаю, достопочтенный Куданг. Простите, что не кланяюсь. Боюсь, последние дни были слишком тяжелы, Могу и не разогнуться». Одобрительный смешок от демона прозвучал слишком резко. «Ваше чувство юмора острее многих клинков, Хатгир. Но не вашего кинжала из гномьей стали, Куданг. Боюсь даже представить себе, сколько такой может стоить и откуда у простого камердинера деньги на него. Все мы когда-то были кем-то другим, Хатгир. Но я пришел, чтобы поговорить о другом». «И о чем же? Я хочу попросить вас прекратить любую помощь голодающим». Теперь голос звучал вовсе неприятно, а тяжело и хмуро. Что же, это было чуть сложнее, чем планировал Хаджар, но ведь главное — результат. А результат таков, что рыбка полностью заглотила опущенную ей наживку. Морган, наверное, одобрил бы.